Документ 83. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 19 октября 1939 года. Срочно. Номер 568 от 19 октября. На вашу телеграмму номер 594 от 17 октября. Молотов сегодня сообщил мне что Сталин одобрил оценку переговоров в Москве, которую имперский министр иностранных дел намерен дать в своей речи. Он просил лишь, чтобы вместо фразы, цитируемой как заявление Сталина, от «Германия заняла гордую позицию» до «попавшей в сложную ситуацию» был принят следующий вариант. Позиция Германии» отклонивший военную помощь, достойна уважения. Но сильная Германия – это совершенно необходимая предпосылка для мира в Европе, из чего следует, что Советский Союз заинтересован в существовании сильной Германии. Советский Союз поэтому не может одобрить действия западных держав, создающих условия для ослабления Германии и ставящих ее в тяжелое положение. В этом состоит общая заинтересованность Германии и Советского Союза. Шуленбург. Доклад Молотова. Из доклада председателя Совета народных комиссаров и Народного комиссара иностранных дел товарища Молотова на заседании Верховного Совета Союза СССР 31 октября 1939 года. Товарищи депутаты, за последние два месяца в международной обстановке произошли важные изменения. Это относится прежде всего к положению в Европе, но также и к странам, находящимся далеко за пределами Европы. В связи с этим надо указать на три основных обстоятельства, имеющих решающее значение. Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в отношениях между Советским Союзом и Германией. Со времени заключения 23 августа Советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражде, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших отношений нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября в Москве. Происшедший крутой поворот в отношениях между Советским Союзом и Германией Между двумя самыми крупными государствами Европы не мог не сказаться на всем международном положении. При этом события целиком подтвердили ту оценку политического значения советско-германского сближения, которая была дана на прошлой сессии Верховного Совета. Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад польского государства. Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. Традиционная политика беспринципного лавирования и игры между Германией и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась. В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе большая война внесла коренные изменения во всю международную обстановку. Эта война началась между Германией и Польшей, И превратилась в войну между Германией с одной стороны, Англией и Францией с другой стороны. Война между Германией и Польшей закончилась быстро ввиду полного банкротства польских руководителей. Польше, как известно, не помогли ни английские, ни французские гарантии. До сих пор, собственно, там и неизвестно, что это были за гарантии. Общий смех. Начавшаяся между Германией и англо-французским блоком война находится лишь в своей первой стадии и по-настоящему еще не развернулась. Тем не менее, понятно, что такая война должна была внести коренные изменения в положение Европы, да и не только Европы. В связи с этими важными изменениями международной обстановки, некоторые старые формулы, которыми мы пользовались еще недавно и к которым многие так привыкли, явно устарели и теперь неприменимы. Надо отдать себе в этом отчет, чтобы избежать грубых ошибок в оценке сложившегося нового политического положения в Европе. Известно, например, что за последние несколько месяцев такие понятия, как агрессия, агрессор, Получили новое, конкретное содержание, приобрели новый смысл. Нетрудно догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими понятиями в том же смысле, как, скажем, 3-4 месяца тому назад. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. Попытки английского и французского правительств оправдать эту свою новую позицию данными Польши, обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении Старой Польши, как каждому понятно, не может быть и речи. Поэтому бессмысленным является продолжение теперешней войны под флагом восстановления прежнего польского государства. Понимая это, правительства Англии и Франции, однако, не хотят прекращения войны и восстановления мира, а ищут нового оправдания для продолжения войны против Германии. В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов, против гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является ни больше ни меньше, как уничтожение гитлеризма. Получается так, что английские, а вместе с ними и французские сторонники войны, объявили против Германии что-то вроде идеологической войны, напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое время религиозные войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям, к хозяйственному разорению и культурному одичанию народов. Ничего другого эти войны и не могли дать. Но эти войны были во времена Средневековья. Не к этим ли временам Средневековья, к временам религиозных войн, суеверий и культурного одичания тянут нас снова, господствующие классы Англии и Франции? Во всяком случае, под идеологическим флагом теперь затеяна война еще большего масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и всего мира. Но такого рода война не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. Не ясно ли, что цель теперешней войны в Европе не в том, о чем говорят в официальных выступлениях для широкого круга слушателей во Франции и Англии, то есть не в борьбе за демократию, а в чем-то другом, о чем не говорят эти господа открыто. Действительная причина англо-французской войны против Германии не в том, что Англия и Франция поклялись, будто бы восстановить прежнюю Польшу. И, конечно, не в том, что они решили, будто бы, взять на себя задачу борьбы за демократию. У правящих кругов Англии и Франции есть, разумеется, другие, более действительные мотивы для войны против Германии. Эти мотивы относятся не к области какой-либо идеологии а к сфере их сугубо материальных интересов, как могущественных колониальных держав. Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам Англии и Франции политику разжигания войны против Германии. Таким образом, империалистический характер этой войны очевиден для каждого, кто хочет видеть действительное положение дел, кто не закрывает глаза на факты. Из всего этого видно, кому нужна эта война, ведущаяся из-за мирового господства. Конечно, не рабочему классу. Такая война не сулит рабочему классу ничего, кроме кровавых жертв и бедствий. После этого судите сами, изменилось или не изменилось за последний период содержание таких понятий, как агрессия-агрессор. Нетрудно видеть, что употребление этих слов в старом смысле, то есть, как это было до последнего решительного поворота, в политических отношениях между Советским Союзом и Германией и до начала большой империалистической войны в Европе, может порождать только путаницу в головах и неизбежно будет толкать к ошибочным выводам. Чтобы этого не случилось мы не должны допускать некритического отношения к тем старым понятиям, которые неприменимы в новой международной обстановке. Так сложилась международная обстановка в последний период. Перейдем к изменениям, происшедшим во внешнем положении самого Советского Союза. Изменения здесь произошли немаленькие, но если говорить о главном, то нельзя не признать следующего. Благодаря последовательному проведению своей мирной внешней политики нам удалось значительно усилить свои позиции и международный вес Советского Союза. Продолжительные аплодисменты. Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по линии укрепления дружественных отношений, развития практического сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету в случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши начавшееся 17 сентября. Советское правительство разослало всем государствам, с которыми оно имеет дипломатические отношения, специальную ноту с заявлением о том, что СССР и впредь будет проводить политику нейтралитета в отношениях с ними. Как известно, наши войска вступили на территорию Польши только после того, как польское государство распалась и фактически перестала существовать. Оставаться нейтральными к таким фактам мы, разумеется, не могли, так как в результате этих событий перед нами встали острые вопросы безопасности нашего государства. К тому же советское правительство не могло не считаться с исключительным положением, создавшимся для братского населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которая в развалившейся Польше оказалась брошенным на произвол судьбы. Последующие события полностью подтвердили, что новые советско-германские отношения построены на прочной базе взаимных интересов. После вступления частей Красной Армии на территорию бывшего польского государства возникли серьезные вопросы разграничения государственных интересов СССР и Германии. Эти вопросы были быстро урегулированы по взаимному согласию. Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией, заключенный в конце сентября, закрепил наши отношения с германским государством. Отношения Германии с другими западноевропейскими буржуазными государствами за последние два десятилетия определялись прежде всего стремлением Германии разбить путы Версальского договора, творцами которого были Англия и Франция при активном участии Соединенных Штатов Америки. Конгресс Соединенных Штатов Америки отказался ратифицировать Версальский договор. Примечание составителя. Это в конечном счете и привело к теперешней войне в Европе. Отношения Советского Союза с Германией строились на другой основе не имеющий ничего общего с интересами увековечения послевоенной Версальской системы. Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать, что Германию можно просто вывести из строя и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка повторить Версаль при нынешней международной обстановке, в корне отличающейся от обстановки 1914 года, может кончиться для них крахом. Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией и всемерно приветствовали такого рода стремления в самой Германии. Теперь наши отношения с германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддерживать стремление Германии к миру и вместе с тем на желание всемерно содействовать развитию советско-германских хозяйственных отношений, ко взаимной выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что происшедшие в советско-германских отношениях изменения в политической области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских хозяйственных отношений. Последние хозяйственные переговоры германской делегации в Москве и происходящие в данный момент переговоры советской хозяйственной делегации в Германии подготавливает широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией. Теперь разрешите остановиться на событиях, непосредственно связанных со вступлением наших войск на территорию бывшего польского государства. Мне нет необходимости описывать ход этих событий. Обо всем этом подробно говорилось в нашей печати. И вы, товарищи депутаты, Хорошо знакомы с фактической стороной. Скажу лишь о самом существенном. Нечего доказывать, что в момент полного распада польского государства наше правительство обязано было протянуть руку помощи проживающим на территории Западной Украины и Западной Белоруссии братьям-украинцам и братьям-белорусам. Оно так и поступило. Бурные продолжительные аплодисменты Депутаты встают и устраивают овацию. При боевом продвижении Красной Армии по этим районам у наших воинских частей были местами серьезной стычки с польскими частями. А стало быть, были и жертвы. Общее количество жертв, понесенных Красной Армией на территории Западной Белоруссии и Западной Украины составляет убитых 737. Раненых 1862, то есть в целом 2599 человек. Перешедшая к нам территория Западной Украины вместе с территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население около 13 миллионов человек, из которых украинцев более 2 миллионов, белорусов более 3 миллионов. Поляков свыше 1 миллиона, евреев свыше 1 миллиона. Приводится с сокращениями. Примечание составителя. Правда 1 ноября 1939 года.